И оттуда высунулась голова Игоря. «Товарищ Гаранин», — неуверенно сказал он, — «а если я что-нибудь знаю? Только имейте в виду, я не говорю твердо, что знаю, но если, то что мне будет, когда я расскажу?» Костя поднял голову и, усмехнувшись, добавил, — «Розги?» «Как так розги?» — озадаченно переспросил Игорь. «А, понимают, в переносном смысле. Очень хорошо» и он снова исчез за дверью. «Неплохо бы и в прямом смысле», — пробормотал Костя, снова принимаясь за работу. Зазвонил телефон. Говорил Саша Лобанов. «Твой-то скучает? Я сейчас прошел по коридору, полюбовался». «А на лице, знаешь, такие сомнения просто как у Гамлета, быть или не быть». «Ничего, пусть посидит. Я ему покажу Гамлета». В этот момент дверь отворилась, и вошел Игорь. — Я согласен все вам рассказать. — Все, — устало сообщил он. — Только дайте подписку, что об этом никто не узнает. — Подписок мы не даем, — холодно ответил Костя. — Но вы обещали. — Обещал. И этого достаточно. Мы умеем держать слово. — Что ж, — Игорь развел руками, — рассчитываю на ваше благородство. «Если разрешите, я начну с театра». «Начните с папаши», — классно перебил его Костя. Игорь вздрогнул. «Хорошо, я теперь в вашей власти. Скажите за это спасибо. Итак, когда и где познакомились с папашей?» Костя приготовился записывать. «Весной прошлой. Случайно. Однажды отец дал мне только пятьдесят рублей на подарок, а мне надо было двести». Ну и поссорились. Я убежал, ходил, ходил по улицам, а потом решил, к черту, пропью эти пятьдесят рублей. Честно говоря, мне казалось, что это, знаете, артистично, по-мужски, взять и пропить. Ну и поехал в Националь. Там и напился. Как ни странно, но Игорь во всех деталях запомнил тот вечер. В Национале он до этого никогда не был. Смущенно озираясь, он переминался с ноги на ногу, пока официантка не указала ему свободный столик. Скоро перед ним появилась бутылка коньяка и тарелочка с сыром. Игорь, рисуясь, небрежно налил себе рюмку, потом вторую, третью. Хмель ударил в голову, глаза заблестели. Игорь едва не опрокинул бутылку. Он поймал на себе чей-то сочувственный взгляд и, вызывающе улыбнувшись, выпил еще одну рюмку. После этого он бессильно откинулся на спинку стула, все вокруг начало расплываться, подступила тошнота. На секунду мелькнула мысль, что делаю, но тут же вспомнилась ссора с отцом, его злое лицо и слова «Ты недостоин общества, в котором живешь!» Игоря передернуло. «Все врешь!» — с презрением подумал он. «Знаю я тебя!» «С кем встретились в кафе?» — резко спросил горанин Один парень подсел, хорошо так одетый, веселый, заговорил, что фамилия его Зубков, он администратор в большом клубе, близок к артистическому миру. Предложил оказать протекцию, а я, дурак, поверил, пьян был сильно. Так, а что было дальше? Уговорил поехать в другое кафе, там, мол, нужных людей встретим. Что за кафе? Ласточка, около Курского вокзала. Вот оно что. С кем же он вас там познакомил? Сначала с официанткой одной Зои зовут, красивая такая. Зубков потом мне сказал... Игорь внезапно умолк, пристально разглядывая носки своих ботинок. — Что сказал? — Что я ей понравился, — заливаясь краской, ответил Игорь. — Она что же вам, свидание назначила? — Виделись один раз, больше не пошел. Примитивная девчонка, все хихи, ой, умирая, в общем, дура, и потом. Неприятно с ней. — Так, понятно. А больше Зубков ни с кем вас там не знакомил? — Знакомил, как же. Игорь понизил голос с папашей. «Расскажите подробнее, — насторожился Костя. Это очень важно». «Понимаю. Только я здорово выпил в тот вечер. Не запомнили?» «Как так не запомнил?» «Запомнил? Такое, знаете, на всю жизнь запомнишь», — голос Игорь задрожал. И он рассказал. Поздно вечером к их столику подсел какой-то старик. Он принялся участливо расспрашивать Игоря, сочувствовал и даже уговорил взять триста рублей. Игорь только настоял, чтобы старик принял расписку и, не задумываясь, обещал выполнить его просьбу. Узнать, когда переезжают на дачу их соседи по дому, шубинские. Остается ли кто-нибудь на летовых квартире,